Святая вода Бабы Сали. Это правда, с голоду здесь помереть сложно. Во-первых, булочки, круассаны, пакеты с молоком, ну и всякое такое утреннее на завтрак. На рассвете развозят по точкам общепита, сгружая мешки прямо у закрытых еще дверей заведения. Бери, милый, не хочу. Во-вторых, есть тут благотворительные столовые. Приходи с кастрюлькой тебе ее наполнят, котлеток навалят или жареные рыбки, вполне прилично готовят. Солдатики Красноярской стрелковой дивизии охренели бы от счастья. Но все существо Гуревича, обремененного женой и детьми, противилось социальным подачкам. И пока ходил на курсы изучения этого непостижимого леворукого языка, Мало что, понимая в этом леворуком обществе, он как одержимый рыскал в поисках приработка. Однажды Слава Рубакин, с которым они вместе посещали курсы Иврита, сказал, что в одну семью нужен нянька-мужик для старика-инвалида. Работа, в общем, несложная. Старик в кресле, башка на бекрень, но смирный. Слава Рубакин был из тех, кто не пропадет нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах. Из тех, кто на необитаемом острове немедля создаст общество взаимопомощи. Он был душевным, активным и, конечно же, сумасшедшим. Все свое носил с собой в самом буквальном смысле. На груди у него висели два фотоаппарата, дорогой цейсовский бинокль, стартовый пистолет, кое-какая фотографическая аппаратура. На спине же громоздился огромный рюкзак с самым дорогим собранием сочинений Шаламалейхима. Он опасался, что местные ограбят его съемную квартиру. Хорошенькое мнение он имел об этих местных, кому приехал жить. На улице слава представлял собою интересное зрелище, мелкий латошник на сельской ярмарке. Но со всем этим немалым скарбом... Он всюду поспевал, знал все последние мигрантские новости, знал, где раздают продовольственную помощь, где можно раздобыть бесплатные одеяла и подушки, а где получить денежку на изготовление очков и зубного протеза. На иврите, как это не смешно, он стал говорить гораздо раньше и бойчее всяких кандидатов-докторов, которые зубрили построение глаголов и исключений из правил, пренебрегая жестами, подмигиванием в нужную сторону и прочими приемами общения с местными из обширного славенного арсенала. Только учти, семья очень религиозная. Ну, ясно дело, супруга у старика бойкая, сподвижница бабы Салли. Кто такая Баба Саля?» — спросил Темный Гуревич. «Ну ты что? Это каббалист такой, чудотворец. Для марокканцев прям в точности, как Иисус. По-настоящему зовут Исраэль абу Хацира, а Баба Сали Кликуха. Не помню, что означает. То ли отец-заступник, то ли распорядитель душ. Неважно, сам он уже помер». Но вокруг его имени кипит бурная деятельность. Вот бабка как раз была соратницей этого сектанта и по сейчас крутится в бизнесе такая энергичная, торгует святой водой. А дед ее, значит, совсем швах. За дедом надо приглядывать. Там делов-то. Помой, накорми, смени подгузник. Ну, повози его по солнышку. Хорошо? — сказал Гуревич. — Годится. — А сколько платят? — Платили сущие копейки. Вот сектанты. Но деваться некуда. Заработать нужно было до зарезу. Старший сын Мишка просил велосипед, и у Гуревича сердце кровью обливалось. Велосипеды здесь стоили дороже, чем автомобили в Союзе. И Гуревич взялся. Впервые в жизни он попал в религиозную семью восточных евреев. Из Востока он знал только приветствия соля алейкум», сказки «Тысячи и одной ночи» и любимый мюзикл «Али Баба и сорок разбойников» на музыку Сергея Никитина. Так что перед встречей особо тщательно побрился и велел себе держать ухо востро. Дом оказался просторный, гулкий и почти пустой, вымытый и выскобленный, как операционная. Скудная, почти тюремная обстановка напомнила Гуревичу папин кабинет в психушке Александра Невской лавры. Стол, стулья, две койки, две тумбочки. Зато по стенам висели во множестве портреты одного и того же малосимпатичного веслоносого старикана с жидкой бороденкой. И на кухне почему-то стояли два холодильника. Странно, Гуревич понял, что в доме живут только старик с женой. «Начертаем два холодильника». А старушенция была и вправду шустрая, и жилистая, за раз поднимала целый поднос, уставленный пузырьками. Видимо, это и была святая вода бабы Сали. Гуревич хотел ей помочь, но она заверещала, уворачиваясь, и он понял, что недостоин прикасаться. «Ну что ж», — подумал, — «это нормально. Все равно, как я бы к попу подскочил, нести его крест» или еще какой святой причин дал, и решил ограничить поле деятельности своим подопечным. Главное, подумал, чтобы меня в Евнухе не произвели в этом гореме. Старикан смирный был и, в общем, симпатяга. Сидел, шелестел что-то потусторонним голосом, быстро так складно, интонации певучие, может, это были молитвы. Большая черная кипа гуляла по лысине, съезжая то на правое, то на левое ухо. Он сам ее поправлял. Зажили они с Гуревичем дружно и ласково. В полдень помылись, поменяли подгузник, прокатились туда-сюда по солнышку на огромной террасе. «Хочешь кушать?» — спросил старика Гуревич. авраам кушать, кушать!» изобразил ложку урта и энергично заживал воздух. «Хочешь? Вкусно!» Эти слова на иврите он вызубрил еще дома и произносил четко, в точности, как его годовалый сын Дымчик произносил бессмысленный набор слогов. Старика в рамке внул и, кажется, даже оживился. Гуревич за него порадовался. «Не все реакции потеряны» и точно так, как скармливал младшему сыну младенческую кашку, принялся хлопотать, бодро приговаривая всякие «Тусеньки-бутусеньки, кушенькие матушеньки вот Аврамчик маленький будет ням-ням-ням». Нашел в шкафу на кухне булку, разрезал ее вдоль, проложил колбаской, огурчик почистил. Красота! Вручил бутерброд старику – и умельно смотрел, как тот наворачивает. Аппетит у старичка сохранился, будь здоров. Так, а запить-то чем? Старуха много чего говорила, водила Гуревича по кухне, долго, нудно и строго что-то втолковывала. Пришлось кивать, понятливо брови вздымать. А что делать? Не скажешь же человеку «моя твоя, не понимай»? Можно в раз получить коленом под зад. Ну, ладно, что выпить-то, старичение? Чай горячий в такую жару как-то невкусно. Молочка бы, вот чего. Гуревич пошарил в холодильнике и молока не нашел. Господи, у них и один-то холодильник полупустой. На чертажьем открыл второй холодильник. Опа, вот она. Картонная пачка с молоком. Так, подогреть маленько. Погромыхал на полках, нашел подходящую кастрюльку, подогрел. Налил, вручил старику чашку, поднес ее к рту, поддержал руку, продолжая напевать свои дебильные «Питеньки-титеньки». Поели, попили... — Вот какие молодцы мы, Авраам, отец наш, распорядитель снов или заклинатель гурий. эхма знаете, каким он бабой был. Часа через три явилась бабка с целым подносом пустых пузырьков, значит, по первой ходке распродалась. Подскочила к раковине на кухне, стала наполнять пузырьки святой водой из крана. Каждый торгует своими снами по сходной цене. Гуревич со старым Авраамом сидели рядышком, каждый в своем кресле, в одинаковых позах. Гуревич уже не пытался помочь старухе, кто бы ему помог. Она наполнила пузырьки, тщательно вытерла каждый Стало шлепать на них наклейки с портретом все того же, видать, ушлого старика, если и после смерти он обеспечивал прожиточный минимум своей пастве. Уже подхватив поднос, старуха подняла глаза на Авраама и его няньку и отрывистым голосом что-то спросила, так же, как недавно Гуревич, показав, что имеет в виду, поднесла к рту невидимую ложку и зашлепала губами изображая процесс поедания воздуха да да гуревич в кресле подался вперед и стал благостно дирижировать ладонями кушать да сэндвич колбаса пить спросила старуха и пить тоже молоко старуха замерзла разом и как то навеки Окаменела, как скифская баба с подносом в руках. Гуревич, решив, что невнятно выговорил слово, приветливо и ясно повторил «молоко». Это слово оказалось легко выучить. «Халяв!» Русское слово «халява», как выяснилось, как раз и произошло от бесплатной раздачи молока еврейской бедноте Одессы «халяв привезли». Но холодный, заботливо пояснил он, — догреть кастрюлька, вон тот. Раздался грохот выпавшего из ее рук подноса с бутылочками. Какие-то разбились, другие раскатились по полу. Старуха завизжала, глаза ее закатились, голова упала на грудь, и психиатр Гуревич — подскочил и запрыгал на ближних подступах, опасаясь всего и совершенно ничего не понимая в данном случае острого психоза. Старуха ринулась конторского вида тумбе в углу, сорвала телефонную трубку и стала что-то исступленно кричать в нее непереносимо визгливым голосом. В трубке это было слышно, Даже с того места, где привалился к стене зыбкий, как водоросль Гуревич, тоже страшно закричал мужской голос. А бабка продолжала вопить даже тогда, когда там, на другом конце провода, мужской голос сменился женским. Гуревич окоченел. Он всегда окоченел в случаях травматических недоразумений, просто в деревянный чурбак превращался. Катастрофа! Случилась какая-то катастрофа с этим грёбаным сэндвичем, — понял он. Нет, на сэндвич она не реагировала. Тогда что же, с молоком? Или с тем, что он подогрел это чертово молоко именно в той чертовой кастрюльке? Старик с умеренным интересом разглядывал заходящуюся в похоронных воплях супругу, и все это длилось и длилось как, банально, но, увы, очень точно, как в ночном кошмаре, когда ты не в силах проснуться, и тебе кажется, что на груди сидит свинцовой задницей какая-то потусторонняя сволочь. И всё это... Было лишь прелюдией к настоящему кошмару. Минут через десять снаружи долбанули дверь, и в дом ввалили семеро страшных бородатых мужчин, огромных, плечистых, в черных кипах, совершенно одинаковых. В мозгу у Гуревича слабой тенью мелькнул детский мультик. Что-то было такое, двое из ларца одинаковых с лица. Дальше он помнил плохо. Память лепила, что не попадя. И то сказать, сон есть сон. Его не смонтируешь по собственному желанию. Не сморгнешь, как ресницу все таки ясно одно — орать-то они орали, но сильно его не били. Так, нападали чуток и спустили с лестницы. Да и лестница там смех один, два пролета. Это вам не наш парадный питерский ранжир. То, что он приложился в физиономии оперила, так это просто равновесие потерял. Когда его волокли за шиворот к двери, а потом толкали взад, спихивая с лестницы, он успел порадоваться, что приобретенный в пролетарской школе опыт избиваемого еврея даром не прошел сгруппироваться и катиться, закрыв руками голову. Синяки держались недели две. Но все это чепуха, мелочь по сравнению с тем убытком, в который, как выяснилось, он вверг святое семейство. Как объяснил Слава Рубакин, тот с аппаратурой на груди и шалом-алейхимом на закорках, поступок Гуревича можно сравнить только с ядерной атакой на столицу какой-нибудь империи. «Ты что, маньяк?» Ахнул Слава, когда цветастый синий-желто-зеленый Гуревич пересказывал ему, криво ухмыляясь, происшествие. — Я ж тебя предупредил! Семья религиозная! Ты... ты что, совсем ничего в религии не рубишь? Не вари, блядь, козленка в молоке его матери! Хотя бы это ты знаешь? Молочное с мясным здесь не канает, близко даже не лежит, потому и холодильники разные. Понятно, что тебе не заплатили. Эти бедняги должны теперь кошировать всю кухню под приглядом равина. А может и весь дом кошировать? Коше варить? Напрявшись, переспросил Гуревич, сопротивляясь возвращению в кошмарный сон. Рубакин только рукой махнул. Ничего, жизнь тоже катится, Закрыв голову руками. Года полтора спустя Гуревич уже прилично лопотал на иврите, Не заикаясь и не застревая В зубах кончиком языка. А еще через год благурил и шутил на нем, Почти как на родном русском, не задумываясь, почему «яблоко» и «облако» в данном языке Господь назвал именно так, а не иначе.